Глава 33 Алик попробовал пошевелиться, но руки его не слушались. Казалось, он похоронен в огромном снежном сугробе. Несколько мгновений принц дергался, пытаясь освободиться, потом сообразил, что все еще пристегнут. Он расстегнул ремни и вывалился из кресла, не понимая, почему окружающее пространство встало на дыбы. Смотровая щель сделалась вертикальной, словно кошачий зрачок. Похоже, рубка перевернулась. Приборная панель стала полом, свисающие с потолка кожаные петли оказались на стене. Олег моргнул. Нет, невозможно. Он перевернул штурмовик. В рубке было сумрачно и удивительно тихо. Видимо, двигатели заглохли при падении. За спиной послышалось чье-то дыхание. «Клоп?» – спросил он. «Вы в порядке?» «В целом да, но подо мной кто-то есть». Клоп поднял руку и из-под него, жалобно скуля, выбрался Татца. Оказавшись на свободе, сумчатый волк отряхнулся, осыпав всех снежной пылью. Таца прекрати!» – раздался из темноты строгий голос доктора Барлоу. «А вы не пострадали, мам?» «Я нет, но мистер Шарп кажется ранен». Алик подобрался к ней поближе. Голова Дилана лежала на коленях леди. Глаза закрыты, лоб прочертила свежая рана, из которой, заливая глаза, обильно текла кровь. Тонкие черты Дилона осунулись. Лицо было бледным до прозрачности. Алик сглотнул. «Это его вина, ведь именно он сидел за рычагами». «Мастер Клоп, дайте мне бинт!» Шкаф, где хранились наборы для оказания первой помощи, пришлось откапывать из-под снега. Наконец, Клоп вытащил пару аптечек и передал их Алику. «Я им займусь!» – сказала доктор Барлоу. «Не беспокойтесь, в медицине я тоже разбираюсь!» Принц кивнул, повернулся к механику, и они занялись нижним люком, который теперь оказался посреди стенки. Крышку перекосило, и пришлось немало постараться, прежде чем она открылась с пронзительно злым скрежетом. Хоффман, висящий на ремняк безопасности, крикнул, что они с Бауэром оглушены, но, кажется, не ранены. Алик с облегчением выдохнул. Слава богу, никто не погиб. «Ну вот», — сказал он, оборачиваясь к лоппу, — «я всё-таки уронил шагоход». Старый механик хмыкнул. Давно я ждал этого момента. Теперь вы стали настоящим пилотом, юный господин. Что? Думаете, я ни разу не ронял шагоход? Клоп рассмеялся. Это нормальная часть обучения. Алик недоверчиво взглянул на учителя. Не шутит ли он? Что-то звякнуло по крышке рубки. Клоп удивленно поднял взгляд. Металлический звук повторился еще раз и еще... Словно снаружи начинался град. «Стрелы!» – объяснила доктор Барлоу. «Надеюсь, они разделаются с Цепелином», – тихо сказал Клоп. «Иначе граф Фольгер скоро очень-очень расстроится». «Я выгляну наружу!» – встал Алик. «Оценю ущерб. Возможно, мы не слишком пострадали и можем сражаться дальше». «Сидите здесь, юный господин!» – возмолился Клоп. «Хотя бы дождитесь окончания обстрела!» «Весьма мудрый совет», – заметила по-немецки доктор Барлоу. олег прислушался. Кажется, железный дождь понемногу затихал. А вот звук двигателей цепелина, наоборот, становился громче. «Пойду выясню, что там творится», – решительно сказал олег «В конце концов, у нас ещё есть пулемёты». Клоп пытался возражать, но Алек не стал слушать. Он быстро разгреб снег и протиснулся наружу сквозь смотровую щель. Солнечный свет на миг ослепил его. Потом олег разглядел прямо перед собой чёрную воронку от немецкой авиабомбы. Секундой позднее и было бы прямое попадание. Огромные следы штурмовика заканчивались прямо перед ямой. Шагоход лежал на краю, похожий на огромную кучу металлолома. Олег стиснул свои кулаки, вспоминая свои отчаянные попытки удержать штурмовик на ногах. У него почти получилось, но, как верно сказал клоп, почти не считается. Кожух одного из двигателей треснул, чёрное масло быстро вытекало из пробоины, впитываясь в снег. Одна из гигантских ног была вывернута в суставе. Похоже, машина уже не поднимется. Алик протёр глаза и поднял взгляд к небу. Кондор, который их подбил, находился в какой-то сотне метров. Он летел, почти касаясь снега, дынищем гондолы. После атаки стрелковых мышей газовый баллон сморщился. Водород быстро вытекал через сотни дыр. Откуда-то послышались крики. Два солдата на носу гондолы заметили человека внизу и теперь разворачивали в его сторону пулемёт. Внезапно Олег понял, что представляет собой великолепную мишень. Стоя напротив украшенной гербом Габсбургов лобовой брони штурмовика, идиот не успел он шевельнуться, как раздался частый грохот выстрелов. Пули взрыли снег у ног принца, зазвенели по броня. Олег застыл, предчувствуя удар, пронзающий плоть. Но вдруг воздух вокруг цепелина странно задрожал. Возле пулемёта что-то ярко вспыхнуло, и струйка огня побежала вдоль бока газового баллона. Стрельба прекратилась, пулемётчики поняли, что натворили, но было уже поздно. Языки пламени множились, танцуя в потоках вытекающего из пробоин водорода. Кондор нырнул вниз, его гондола с глухим грохотом ударилась на поверхность ледника. Из-за новых разрывов хлынул газ, мгновенно превратившийся в сотни свирепых пылающих гейзеров. олег прикрыл лицо рукой. Охваченный жарким пламенем, кондор рванулся вверх. Но его последний полёт длился всего несколько секунд. Оболочка горела, алюминиевый каркас плавился прямо на глазах. Цеппелин медленно сложился пополам и разломился. Гигантский огненный гриб. поднялся в небо, а две его половины, вращаясь, устремились к земле. Они коснулись поверхности мягко и почти беззвучно, но снег оглушительно зашипел, словно расплавленный металл. Останки цифилина окутал густой пар. Из клубящихся белых облаков вырывались алые языки пламени. Ужасные крики перекрывали рёв пожара. лучше бы вам жетенщиком пользоваться пневматическими пушками. Алег обернулся: Дилан, ты в порядке? Но ну ты же меня знаешь. Лоб Дна был перевязан, лицо бледное, но глаза, обращенные к пылающему аду, сверкали. Разок нюхнуть на шатыря и я снова на ногах. Он улыбнулся, и тут ноги Мичмана подкосились. Алик поддержал его, обняв за плечо, не отводя глаз от горящего Цеппелина. «Кошмар!» – прошептал он. «В самом деле, похоже на кошмарный сон!» – кивнул Дилан. «Мне такое частенько снится. Смотри, второй удирает!» «Действительно, второй Цеппелин был уже далеко, направляясь куда-то на север». Несколько ястребов-перехватчиков еще преследовали его, но дирижабль быстро набирал скорость и вскоре скрылся за горами. «Мы их побили», – с усталой улыбкой произнес Дилан. «Может быть, но теперь они знают, где мы». олег взглянул на неподвижный штурмовик. Двигатели молчали, только слышалось шипение капающего в снег горячего масла. Если Клоп не сумеет его починить, то германцев по возвращении ждут два подарка – раненый Левиафан и пропавший принц фон Гогенберг. «Они скоро вернутся», – тихо сказал он. И уже не на двух цепелинах. «Да ну их!» – Дилан хлопнул Алика по плечу. «Не тревожься, уж мы придумаем, чем их встретить». «Может, дровинисты нам помогут?» – задумчиво произнес Клоп. Олег выглянул из машинного отсека, где помогал Хоффману разбираться с двигателем. Трансмиссия не так уж пострадала. Масло вытекло до последней капли, но шестерёнки уцелели. Но как поставить штурмовик на ноги? Одно из его колен было вывихнуто. Возможно, шагоход сумел бы ковылять и на такой ноге. Но самостоятельно встать не мог точно. «Не думаю», – сказал Олег, покачав головой. У них нет настолько крупных существ, чтобы поднять наш штурмовик. «Одно-то есть», – пробормотал Клоп, глядя на громадную раздутую тушу Левиафана. «Когда этот, прости господи, летучий кит придет в себя, мы можем обмотать шагоход канатами и попытаться поставить на ноги, как марионетку на веревочках». «Тридцатипятитонную марионетку?» – хмыкнул Алик. Доктор Барлоу могла бы точно рассчитать подъемную мощность Левиафана, но ученая дама вместе с Диланом отправилась инспектировать свои драгоценные яйца. «Почему нет?» – гнул свое клоп. «Дравянисты получили столько еды, сколько просили». Они оглянулись туда, где на полпути к замку остались брошенные сани. Их облепило целое полчища летучих тварей. Дровянисты не стали тащить груз к кораблю, а просто послали группу, которая открыла бочки, распечатала ящики и мешки, и голодные существа налетели туда сами. Они клевали пищу так торопливо, будто понимали, сейчас нельзя терять время. «Юный господин!» – тихо сказал Хоффман. «Приготовьтесь!» Олег поднял взгляд и увидел высокую фигуру в меховой куртке, идущую в их сторону от корабля. Во рту у мальчика пересохло. Выражение лица графа Фольгера было ледяным. Правая рука лежала на эфесе сабли. «Вы представляете себе, что сделали с нами?» – спросил он. Олег открыл рот, но не смог выдавить ни звука. «Это я виноват!» – начал Клоп. «Помолчите!» – оборвал его граф. «Да, вы должны были треснуть этого юного дуралея по голове и скрыться в стенах замка. Но сейчас я желаю выслушать его объяснение, а не ваше». «Ну, если уж начисто тут, так это меня треснули по голове», – проворчал Клоп, забираясь в машинный отсек. Олег собрался с духом и сказал, «Граф, я сделал правильный выбор. Только сбив оба цепелина, можно было остаться незамеченными». Он указал на чёрные покорёженные останки в снегу. «Один мы уничтожили!» «Браво!» – ядовито сказал граф. «Особенно меня восхитила ваша мудрая стратегия – лобовая атака на рудийный расчёт». олег медленно выдохнул. «Граф, попрошу вас быть повежливее. Вы оставили свой пост, пренебрегли собственной безопасностью, а теперь ещё и это...» Ольгер ткнул пальцем в покалеченный штурмовик. Его трясло от гнева. «И после всего этого вы напоминаете мне о вежливости? Разве не понятно, что немцы скоро вернутся, а вы даже не оставили нам пути к отступлению?» «Я пошёл на этот риск вполне осознанно. Вы рисковали не только собой, Олег. Почему вы не подумали о своих людях? Как считаете, что с ними сделают немцы, когда захватят в плен?» Алик невольно оглянулся на Клоппа, чья спина виднелась в люке машинного отделения. Остальные находились внутри. клоп сказал, что штурмовик можно починить «Может, я и кавалерийский офицер, но прекрасно вижу, машина сама на ноги не встанет». «Да, но нас могут поднять дарвинисты, когда накачают водородом свой корабль». «Забудьте о своих новых друзьях», – с горечью ответил граф. Последняя атака привела их корабль в безнадёжное состояние. Но цепелины даже не стреляли в Китай. Только потому, что собирались захватить его живым. Они сосредоточились на механике. Я слышал, что двигатели Левиафана разнесло буквально на куски. И починить их невозможно. Олег, прищурившись, окинул взглядом огромную чёрную тушу на снегу. Над китом вились тысячи птиц. «Но всё же дарвинисты хотят поднять корабль в воздух. Значит, они что-то задумали?» «За этим я сюда и пришёл», – проворчал граф. «Они собираются подняться в воздух и дальше лететь по ветру, как на обычном воздушном шаре. Восточный ветер отнесёт их прямиком во Францию. Это может сработать». «Конечно, если попутный ветер подует раньше, чем сюда явятся германцы». Алик в отчаянии взглянул на штурмовик. «Может, дарвинисты всё-таки попробуют поставить его на ноги? Хотя, если они не в состоянии даже управлять своим летающим китом...» Фольгер подошёл ближе. Теперь он выглядел опустошённым. «Вам предстоит принять трудное решение, Олег. «Вы собираетесь сдаться в плен?» «В плен?» – изумленно повторил принц. «Но германцы сразу же меня вздернут». «Нет, в плен к дарвинистам. Расскажите им честно, кто вы, и я уверен, они заберут вас с собой. Вы окажетесь под стражей, зато в безопасности. Возможно, дарвинисты выиграют войну. Тогда, если будете послушным, усадят вас на трон Австро-Венгрии». «Конечно, вы станете марионеткой в их руках, но в Европе снова воцарится мир, а вы обретете то, что положено вам по праву рождения». Алик невольно попятился, верно ли он понял. Форгер не мог такое предложить, его тайна всё ещё не была раскрыта. Кто вообще мог предположить, что пятнадцатилетний принц полезет сражаться в первых рядах? Но сдаться добровольно... Его запомнят как предателя. Навсегда. «Должен быть и другой вариант», — сказал он. «Да, конечно. Вы остаетесь здесь и сражаетесь вместе с нами, когда придут германцы. И погибаете в бою, как и все мы». Олег завертел головой. «Рассуждать как граф просто бессмысленно. Всегда можно придумать какой-нибудь план, стратегию, чтобы подчинить обстоятельства своей воле». сдаваться нельзя. У вас еще есть время подумать, сказал граф. Германцы явятся не раньше завтрашнего дня. Сдайтесь и проживете долгую жизнь. Алика передернула. Но больше никаких советов вы от меня не услышите. Закончил граф, развернулся и пошел прочь.